«Каледония-2» Приближался второй для меня эдинбургский «Фринж». На этот раз я оказался связанным исключительно с Кембриджским театральным клубом «Лицидей», в чьей постановке «Арто на Родосе» играл в прошлом году. Этот клуб, хоть за ним и закрепилась репутация прогрессивного, современного и авангардного, попросил у меня разрешение включить в свой репертуар латынь. Кэролайн Олтон сочинила пьесу о швейцарском кинетическом скульпторе Жанне Тенгли. Ее друг Оскар Мур написал другую, название я не помню, но в ней рассказывалось нечто мрачновато-забавное о «Данстейбле». Саймон Макберни и Саймон Черри готовили моноспектакль, в котором Макберни предстояло сыграть Чарльза Буковски. Было придумано даже представление для детей, однако гвоздем программы стала постановка редко исполняемой пьесы Миддлтона и Деккера «Ревущая девица». Главную роль в ней играла Анна Бель-Арден, а поставила пьесу Бриджит Лармур. Именно Аннабель и Бриджит были режиссерами «Травести», в которой я впервые увидел Эмму Томпсон. Все эти спектакли должны были показываться в течение двух недель в одном и том же тесноватом, но обладавшем богатой историей здании Риглскорт, расположенном неподалеку от королевской мили. После того, как завершилась майская неделя, и я отбыл мою обычную летнюю вахту в Кендалл-Мэннер, мы две недели репетировали в Кембридже. Я жил в квартире. Куинс зарабатывал деньги, сдавая свои жилища участникам какой-то деловой конференции близ Магдалины. Вместе с Беном Блэкшоу И Марком МакКрамом, который, демонстрируя то, что у взрослых людей минуется похвальной предприимчивостью, основали компанию пикниковые плоскодонки. Каждое утро они надевали полосатые блейзеры, белые фланелевые брюки и канатье и отправлялись к находившейся прямо напротив Куинза пристани, у которой стояла единственная их плоскодонка. Там они укладывали поперек своей посудины доску, накрывали ее белой скатертью, получался стол, на который выдружался заводной граммофон, ведерко со льдом и все необходимое для подачи чай со сливками и клубникой, и шампанского. А затем Марк устанавливал на мосту Силвер-стрит плакат с картинками. Он хорошо рисовал и владел каллиграфией. приглашавший желающих прокатиться по кему вверх или вниз в обществе настоящих студентов. Бен был миловиден, чудаковат и светловолос. Марк проказлив, смугл и красив. Вид эта парочка, облаченная в белые эдвардианские одежды, имела самый волшебный, что и привлекало к ней американских туристов, матрон, на денек приезжавших в Кембридж и гостивших в нем учителей уронической складки. Иногда, пробегая между репетициями по мосту, я слышал мелодию Гершвина, отраженную каменным сводом моста вздохов или фокстрот Бенни Гудмена, «Замедлявшийся», вновь приводившийся в движение быстрым вращением граммофонной ручки и уплывавший над раскинувшимся напротив Кингза лугом. И улыбался, увидев Бена и Марка, которые... плыли, отталкиваясь шестами, вдоль задов и радостно рассказывали вопиюще скандальные и неправдоподобные истории жизни Байрона и Дарвина своим чрезмерно доверчивым, благоговейно внимавшим этим байкам клиентам. Под конец дня и возвращался с репетицией, а они с реки с ноющими мышцами уставшие от чепухи, которую мололи целый день. С собой они приносили завернутую в скатерть дневную выручку и первым делом вываливали ее на кухонный стол. Затем каждая банкнота и каждая монета сгребались со стола и относились в стоявший на Джезус Лейн продуктовый магазин ради приобретения мяса и пасты. на этот вечер, а также нескольких бутылок вина, угощения к чаю и шампанского, предназначенных для следующего рабочего дня. Не думаю, что у Марка с Беном оставалось хотя бы пенни чистой прибыли. Зато они приобрели приличную физическую форму, вкусно ели и пили, а к тому же, сами того не зная, создали традицию, Прогулок на настоящих студенческих плоскодонках, которые ныне эксплуатируют предприниматели куда более оборотливые и практичные. Ни тот, ни другой ни разу не предложил мне внести хоть какие-нибудь деньги в их фонд ежевечерних ужинов, даром что я и ел и пил все покупаемое ими. Я же, глядя на эту беззаботную парочку, чувствовал себя человеком степенным, буржуазным и чрезмерно серьезным. Я согласился участвовать в постановке «Ревущей девицы» и еще раз сыграть роль Доминика Кларка в латыни, вместе все с теми же Джоном Дэйвисом в роли Герберта Брукшоу и остальными. Ставил пьесу опять-таки Саймон Черри. Он-то и попросил учившегося на отделении истории искусства Дэвида Льюиса, с которым делил квартиру в Квинзе, нарисовать афишу спектакля. Результат оказался великолепным. Дэвид, вдохновившись обложками эдвардианских книжек для детей, изобразил мальчика в школьной форме и молодого учителя в мантии, целующимися на фоне крикетного матча. Сделано все было изумительно, Шрифт, цветовая гамма, композиция. Кого-то афиша могла и шокировать, но она была забавной, изящной и очаровательной. Как надеялся я и моя пьеса. Едва лишь мы оказались в Эдинбурге, продюсеры лицедеев Джо и Дэвид разослали во все его конце армию добровольцев, то есть членов труппы, чтобы те прикнопливали и приклеивали афиши всех наших спектаклей, где только удастся. Очень скоро выяснилось, что афиша латыни пользуется изрядным спросом. Стоило ей появиться где-либо, как ее тут же срывали. Даже если мы прибегали к обычной предосторожности, слегка надрывали афишу, чтобы она казалась коллекционером менее привлекательной. В штаб-квартиру лицедеев, в Ридлскорт... На мое имя начали приходить записки с просьбами о продаже тех ее экземпляров, что еще оставались у нас в запасе». Афиша и вправду стала предметом коллекционирования. Я в редком для меня приступе рекламной предприимчивости позвонил в газету «Скотсмен» и, притворившись сильно расстроенным, пожаловался, что нашу афишу крадут, едва мы ее вывешиваем. И, разумеется, газета тут же напечатала маленькую заметку с картинкой и заголовком «Афиша, которую чаще всего крадут в Эдинбурге», после чего билеты на латынь были распроданы «Все до единого». на две недели вперед. Латынь шла в предвечерние часы, а главную приманку вечера составляла ревущая девица. Одним из актеров, игравших в ней, был красивый, очень забавный студент Тринити Холла Тони Слаттери, обладавший внешностью молодого Шарля Буаье и повадками плохо вышкаленного, но ласкового щенка. Шарль Буайе. 1899-1978. Американский киноактер французского происхождения с очень эффектной романтической внешностью и большим комическим даром. Он четырежды номинировался на «Оскар», снимался с такими звездами, как Марлен Дитрих, Грета Гарба, Ингрид Бергман, Кэтрин Хепберн, Одри Хепберн. Он учился на отделении современных и средневековых языков, специализировался по французскому и испанскому, состоял в британской команде дзюдоистов, еще подростком, став чемпионом страны в своей весовой категории. Пел, играл на гитаре и умел быть до жути смешным. Каждый вечер, выходя на сцену в роли фронтоватого лорда, он прицеплял к своей шляпе перо все большего и большего размера. Под конец первой недели оно уже мело потолок. Вся труппа, в том числе и Аннабель арден игравшая героиню пьесы, разразилась неуправляемым смехом, когда Тони отвесил низкий поклон и его огромный плюмаж, поболтавшись над нашими головами, уткнулся кому-то из нас в лицо. Когда актеры сбивают с роли, это порой забавляет публику, Но если такого рода штуки заходят слишком далеко, она начинает раздражаться, переговариваться и посвистывать, что в тот вечер и произошло. Конечно, это было проявлением непрофессионализма, однако именно непрофессионализм и является одной из чудесных особенностей жизни студента и, ну, в общем, непрофессионала. Все мы ютились в нескольких... находившихся в новом городе комнатушках, ночи проводили лежа редком на полу в спальных мешках, но при этом ухитрились найти место и для моей сестры Джо, приехавшей к нам погостить, и очень близко сдружившись с некоторыми из членов нашей труппы. Чудесное было время. Представления наши пользовались каждая на свой манер, успехом и привлекали большое число зрителей. А к этому добавлялись еще и хвалебные рецензии. Зловещий известный своей привередливостью Никлас де Джонг обошелся со мной до того любезно, что даже в краску меня вогнал. Стивен Фрай, имя которое я буду в дальнейшем искать в афишах, чего о большинстве авторов и исполнителей Фринджа сказать никак не могу. Вот как он написал. Боюсь, с тех пор я де Джонга лишь горестно разочаровывал. Но, по крайней мере, начало наших взаимоотношений было хорошим. А еще лучшей новостью стало для нас присуждение премии первой на Фринже». Как раз тогда газеты «Скотсмен» и учрежденные награды, получить которую хотелось в те дни всем и каждому. На то, чтобы смотреть другие представления, времени у меня почти не оставалось. Огни рампы показывали в тот раз ревю «Электрическое вуду». Однако играли в нем уже не те люди, что годом раньше. Не было среди них ни Хью Лори, высокого молодого человека, с малиновыми флажками на щеках, ни Эммы, ни Саймона Макберни, Эмма пришла в Риддлскорт, чтобы посмотреть латынь, и привела с собой Лори. «Здорово!» — сказал он. Когда после спектакля Эмма подошла с ним ко мне. «Здорово!» — сказал я. «Было очень хорошо!» — сказал он. «Мне правда понравилось!» «Спасибо!» — сказал я. «Ты очень добр!» Треугольнички на его щеках стали еще краснее. Он удалился... А я о нем тут же и думать забыл. В тот вечер мы устраивали вечеринку, чтобы отпраздновать первого на фринже. Каким высоким и серьезным получился я на нашей фотографии.